Смертный приговор висит над каждым. Джолион, для которого только срок был несколько более точным и близким, так сжился с мыслью о приговоре, что обычно он, как и другие, думал о других вещах. Сейчас он думал о сыне. Джону в этот день исполнилось 19 лет, и Джон недавно пришел к решению. Пройдя курс не в Итани, как его отец, и не в Хэрроу, как его покойный брат, но в одном из тех заведений, которые ставят себе целью устранить недостатки и сохранить преимущество системы старых закрытых школ, а на деле в большей или меньшей мере сохраняют ее недостатки и устраняют преимущества, Джон в апреле месяце кончил школу, абсолютно не ведая, кем он хочет быть. Война, обещавшая длиться вечно, кончилась как раз к тому времени, когда он собрался за 6 месяцев до срока вступить в армию. До сих пор война мешала ему освоиться с мыслью, что он может свободно выбирать себе дорогу. Несколько раз он заводил с отцом разговор, в котором выказывал веселую готовность ко всему, Кроме, конечно, церкви, армии, юриспруденции, сцены, биржи, медицины, торговли и техники. Джолион сделал отсюда вполне логичный вывод, что Джон не питает склонности ни к чему. В этом возрасте он и сам переживал в точности тоже. Но для него эта приятная неопределенность вскоре окончилась из-за ранней женитьбы и ее несчастных последствий. Он был вынужден сделаться агентом страхового общества, но снова стал богатым человеком, прежде чем его талант художника достиг расцвета. Однако, обучив своего мальчика рисовать свинок, собак и прочих животных, Джоли он понял, что Джон никогда не будет живописцем и склонился к выводу, что за его отвращением ко всему скрывается намерение стать писателем. Однако, придерживаясь взгляда, что и для этой профессии необходим опыт, Джолион пока ничего не мог придумать для сына, кроме университета, путешествий да, пожалуй, подготовки к карьере адвоката. А там, там видно будет, а вернее, ничего не будет видно. Однако и перед этими предложенными ему соблазнами Джон оставался в нерешительности. Совещания с сыном укрепили сомнения Джолиона в том, действительно ли мир изменился. Люди говорят, будто наступило новое время. С прозорливостью человека, которому недолго осталось жить, Джолион видел, что эпоха только внешне слегка изменилась, по существу же, осталась в точности такой, как было. Род человеческий по-прежнему делится на два вида — склонная к созерцанию меньшинство и чуждая ему масса, До да посередине некая прослойка из гибридов, таких как он сам. Джон, по-видимому, принадлежал к породе созерцателей, и отец считал это печальным фактом. А потому с чем-то более глубоким, чем его обычная ирония, выслушал он две недели назад слова своего мальчика. «Я хотел бы заняться сельским хозяйством, папа, если это только не обойдется тебе слишком дорого. Это, кажется, единственный образ жизни, при котором можно никого не обижать, и еще, пожалуй, искусство. Но эта возможность для меня, конечно, исключена». Джолион воздержался от улыбки и ответил. «Отлично! Ты вернешься к тому, с чего мы начали при Джолионе первым в 1760 году. Это послужит подтверждением теории циклов, и ты, несомненно, имеешь шансы выращивать лучшую репу, чем твой прапрадед». Слегка смущенный Джон спросил, «Но разве тебе не нравится мой план, папа? Можно попробовать, дорогой?» Если ты в самом деле пристрастишься к этому делу, ты принесешь больше пользы в жизни, чем приносят большинство людей, хотя это еще не значит, что много. Однако про себя он подумал, Джон никогда не пристрастится к сельскому хозяйству. Дам ему четыре года сроку. Занятие здоровое и безобидное».